после уже и собак. Также решались архиважнейшие задачи по отработке двигателей, системы управления, теплозащите, по проверке новых технологий, конструкционных материалов. Не все запуски проходили успешно, но аварии случались гораздо реже, чем у американцев, что обнадеживало и позволяло, опять же, в отличие от иной истории, не увлекаться спешкой в ущерб научной ценности. В иной истории первый спутник был запущен 4 октября 1957 года в самой минимальной конфигурации, чтобы застолбить советский приоритет. Здесь же было известно, что в США никак не смогут отправить что-то на орбиту еще минимум год, и потому спутник был больше схож с тем, который там был вторым, вес его составлял 510 килограммов. Ракета-носитель, созданный специально для него, уже была испытана в варианте баллистической ракеты дальнего действия. Весной этого года успешно поразила цель в районе Шантарских островов, что в Охотском море. Правда, военная ценность «семерки» сильно снижалась из-за необходимости длительной предстартовой подготовки, более суток, и было даже предложение сделать боковые ступени твердотопливными, что было гораздо дешевле и надежнее. В отличие от иной реальности, где в СССР ракеты на твердом топливе, вопреки убеждениям публики, вовсе не порох, а продукт на основе асфальтовой смеси, встали на боевое дежурство лишь в начале 70-х. Примечание. Причины были чисто субъективными. Советское руководство недооценивало ракеты на твердом топливе, имеющие меньшую удельную тягу в сравнении с жидкостными, зато более простые, дешевые и постоянно готовые к старту. Здесь этому направлению, перспективному именно для боевых ракет, уделялось достойное внимание. Но детальная проработка этой версии показала низкую надежность именно для «семерки». Твердотопливные двигатели не поддавались управлению и регулировке и могли иметь разброс тяги в несколько процентов, что для пакетной компоновки означало бы катастрофу. Ракету закрутило бы на траектории. Поэтому и в боковых морковках, и в центральной ступени стояли проверенные жидкостные движки, чуть более совершенные, чем в иной реальности, по типу РД-111, открытая схема с большим давлением в камере сгорания. Приходилось мириться с их одноразовостью при высокой цене. Главный конструктор вспоминал озвученную на совещании в Москве идею сбрасывать космические ракеты с самолета на высоте в 10 километров что позволяло в перспективе обойтись вовсе без первой ступени. Но это дела будущего, а у нас пуск сейчас. ЦУП в бетонном бункере, шириной и высотой, как станция метро, длиной лишь в половину меньше. Конструкция способна выдержать падение аварийной ракеты и даже близкий атомный взрыв. Операторы смотрят на изображения с телекамер, экраны осциллографов, стрелки приборов — Гораздо позже там появится экран во всю стену, как в кинотеатре, с видом на стартовую позицию и цифрами в углу. Но все одеты, как на праздник. Мужчины в парадной форме или в костюмах с галстуками, женщины в выходных платьях. И сам главный, в парадном мундире с погонами генерал-майора. Особняком группа товарищей из Москвы. Не только проверяющие, но и те, кто, как приказал сам вождь, должны это видеть и запечатлеть для истории. С киноаппаратом Владислав Владиславович Микоша, легенда советской кинодокументалистики. Снимал эпопею Челюскинцев, перелеты Чкалова и Громова, осажденный Севастополь, капитуляции Еврорейха и Японии. В 1945-м ходил в десант с самим Смоленцевым, когда брали японского чумного доктора генерала Исию. Затем был в экипаже бомбардировщика во время Цусимы наоборот — когда японский флот был полностью уничтожен нашей авиацией у берегов Кореи. Примечание. Смотри «Восточный фронт» и «Красный тайфун». Теперь же с разрешением, подписанным «ИСТ». Снимает в этом засекреченном городе все, что покажется интересным. Хотя, надо полагать, для показа широкой публики из отснятого еще отберут, что можно открыть сегодня, а что нельзя. Рядом с ним Иван Антонович Ефремов, романом которого сейчас зачитывается весь Советский Союз. И пусть первые мечтатели СССР своими глазами увидят наш первый шаг к звездам. А ведь эти слова скоро станут известны. Как сам вождь товарища Ефремова назвал первым среди писателей-фантастов. Хотя на космическую тему и другие пишут, вот у Мартынова уже два романа есть. 220 дней на звездолете, и буквально месяц назад вышел «Сестра Земли». Написано хорошо, добротно, но все же так за душу не берет, как Андромеда. Потому что ближний прицел... Примечание. Фантастика ближнего прицела — направление в советской фантастике в 1950-е. суть ясна из названия. Про полеты на Марс и Венеру написано увлекательно, ну а здесь, на Земле, все то же, что и сейчас. Так ведь и ясно, вот по аналогии с авиацией, сколько лет прошло от полета братьев Райт, едва полвека, а уже реактивные летают. И если у нас сегодня взлетит в космос первый аппарат, то в году 2000-м, наверное, уже с полетами на Марс никого будет не удивить. Павел Владимирович Клушанцев, оператор и режиссер лентехфильма, однако тоже имеет разрешение с той же подписью «Вождя». По разговорам госзаказ на фильм по туманности Андромеды — дело абсолютно решенное, и Клушанцев уже включен в будущий творческий коллектив. И есть мнение, с которым не спорят. Что ж, кто мы такие, чтобы оспаривать приказ? Ну и еще кто-то от правды, известий и, конечно, контролирующие московские товарищи. Куда без них? Минутная готовность. В бункере сразу установилась полная тишина хотя эта команда значила всего лишь, что до поворота ключа на старт осталась минута. «Ключ на старт!» Главный конструктор отдал приказ и сам лично повернул ключ, запускающий процесс подготовки к старту в автоматическом режиме. «Протяжка-1!» Включились самописцы, чертящие графики телеметрии с ракеты на бумажных лентах. «После эту функцию возьмет на себя электроника», Да и сейчас магнитофоны наличествовали и не бездействовали, но никто не решился отказаться от старой доброй системы регистрации, результат которой можно прочесть без всякой аппаратуры и в папку подшить. Продувка. В топливопроводы двигателей ракеты пошел азот, вытесняя пары топлива, окислителя, все, что могло там оказаться, и внести диссонанс в рассчитанный процесс. Протяжка 2. Аналогично первой, но телеметрия со стартового комплекса. «Ключ на дренаж!» Закрываются дренажные клапаны, через которые до этого жидкий кислород испарялся в атмосферу с белыми клубами удиус. Также прекращение подкачки кислорода в баке для компенсации этих потерь. «Земля-борт!» Отходит кабель заправочной мачта. Ракета полностью переходит на автономное питание. «Пуск!» Топливо и окислитель идут в камеры сгорания. Внешне никак не видно, ни на телеэкранах, ни в перископ, как на подводной лодке, в которой смотрел сейчас сам главный. Но операторы доложили показания индикаторов. Все в норме. Зажигание. Предварительное. Из дюз вырвалось пламя. Если бы кто-то оказался наверху и рядом с ракетой, то услышал бы что-то подобное шуму водопада. Но ракета еще не трогалась с места. Предварительное означало лишь малую тягу должную показать, что двигатели работают правильно. Промежуточная. Главное. Подъем. Есть отрыв. Датчики показали исчезновение весовой нагрузки на стартовый стол. Под тяжестью противовесов раскрылись и отвалились в стороны поддерживающей опоры. И 30-метровая башня ракеты пошла ввысь. Сначала медленно, затем все быстрее. «Десять секунд. Полет нормальный». 20 секунд. Полет нормальный. 30 секунд. Главный конструктор молчал. У американцев взрывы в большинстве были уже после старта. Самая вероятная и частая причина пульсации давления в камерах сгорания, вызывающие автоколебания в трубопроводах, да просто в корпусе, в несущих конструкциях ракеты. Дальше — лопнувшая трубка, шланг или клапан, или короткое замыкание, и обеспечен отказ управления или грандиозный фейерверк. У нас эта проблема была осознана с самого начала, с ней успешно боролись, как особыми мерами уменьшая сами пульсации, так и амортизируя важные узлы. Но все же, даже на костях иногда выпадают две шестерки. Есть отделение блоков первой ступени. Первая ступень отделилась. Вторая — в штатном режиме. То есть боковые блоки, выработав топливо, отделились и падают в пустыню. Работает центральный двигатель, он же вторая ступень. Вероятность аварии осталась, но уменьшилась в разы. Ну, еще минута. Объект на орбите. Телеметрия устойчивая. Есть сигнал. Оркестр играет. Тот спутник передавал лишь сигнал «бип-бип» который, однако, помимо пропагандистской нагрузки, нес еще и исследовательскую. Телеграфный режим на УКВ могли принимать даже любительские приемники, и информация о слышимости была полезна для изучения свойств ионосферы, мешающей прохождению радиоволн в других диапазонах. Здесь же, воспользовавшись уже упомянутым повышением полезной нагрузки и более совершенными источниками питания, было решено пропагандистский эффект усилить и углубить. И спутник должен был не пищать, а петь. Однотонный сигнал был оставлен лишь как аварийный, если не сработает основная аппаратура, передающая на Землю записанную мелодию. Какую? Против гимна Советского Союза выступил, как ни парадоксально, сам Сталин, назвав слишком явной пропагандой. Надо что-то такое, чтобы показать всему человечеству человеческое лицо нашей великой страны. Главный конструктор не знал, кто был автором окончательной версии, но вышло удачно. Сначала песня дуэтом взрослого мужчины и девочки, будто отца и дочери. Начинала девочка тоненьким глазком. «Жить и верить — это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой товарищи». Всю Вселенную проехать и пройти. Звезды встретятся с землей расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. И подхватывал сильный мужской голос Я со звездами сдружился дальними. Не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести. Примечание. Известная советская песня. Музыка Мурадели, слова Долматовского. В нашей истории написано в 1962 году. Ну, а идею вставить в сюжет я позаимствовал у Алексея Переяславцева. Громовая симфония опубликована на сайте Самэздат. А затем грянула. «Верстаут ин картенташен, sind unsere вэльтраумкарты. Es wird zum letzten Male an der Kurs nun festgelegt». Ein Lied noch, ehe starten. Es sind nun noch Minuten, bis endlich uns das Raumschiff in ferne Welten trägt. И дальше по-русски, но с акцентом. Я верю, друзья, эскадрильи ракет помчат нас вперёд, от звезды до звезды, на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы. 2 минуты звучания, смещение орбиты примерно на 8 градусов по долготе. Вполне хватает, чтобы спутник не вышел из поля радиовидимости до окончания звучания песни. Сергей Павлович Королев, главный конструктор, генерал-майор и «железный король», как его уже прозвали подчиненные, вытер вспотевший лоб. Поняв, что мы победили, спутник летит по орбите. Мы первые, и этой победы у советской страны уже никто не оспорит и не отнимет и в зале отпустила. Раздались голоса, смех. Но нельзя расслабляться. В монтажно-испытательном уже стоит ракета со спутником-2, который должен будет запущен к 7 ноября, причем с живым объектом, который надлежит не только доставить на орбиту, но и вернуть на Землю, домой. А товарищам из киногруппы уже сейчас надо в бешеном темпе обработать отснятый материал и отправить в Москву для чего на аэродроме стоял Ту-104 в 10-минутной готовности к взлету. Поскольку товарищ Сталин очень хорошо понимал, что такое своевременная пропаганда. Москва, Красная площадь. Вечер 16 октября 1955 года. Сегодня в 21.00 будет кинорепортаж о запуске первого спутника. О том было объявлено по радио в полдень. Советские люди уже хорошо знали, работают все радиостанции Советского Союза. Но что такое кинорепортаж? К указанному часу на Красной площади была толпа. Милиция бдила, чтобы не случилось давки. На здании гумы был натянут экран, как в кинотеатре. Как только часы на Спасской башне пробили девять, он засветился, и начался показ. заводской цех, где на стапеле лежит ракета, вокруг нее суетятся десятки людей в белых халатах и в рабочих спецовках. Ракета на многоосной платформе-транспортере медленно едет по рельсам на фоне заводских корпусов. Ракета на стартовой позиции. Вечер. Солнце заходит, и камера облетает по кругу, показывая с разных ракурсов и с высоты. С вертолета снимали. Утро. Тот же вид, уже на фоне восходящего солнца. Центр управления полетом. Очень коротко. Лиц не видно, и все стоят или сидят к камере спиной, наблюдая за приборами. Музыкальное сопровождение прерывается, и звучат команды, обратный отсчет. И цифры в углу экрана, дата и время, часы, минуты, секунды. Мелкая деталь, а ощущение сопричастности у зрителя создает. Ракета, окутанная пламенем и дымом, устремляется ввысь и под увертюру, от которой захватывает дух, летит, казалось, прямо на оператора, снимающего сверху. В иной истории весь видеоряд с той же компоновкой сцен можно было видеть в фильме «Укращение огня», снятом в 1972 году. В этой реальности тот фильм очень понравился Сталину, и вождь указал – показать точно так же. И последние кадры. Наша планета из космоса уже в чистом виде взятые из материалов потомков. Те, кому надо, поймут, а прочие пусть гадают откуда. После этот фильм будут показывать в кинотеатрах под названием «Путь в космос». Дополненный кадрами от смешных рисунков кибальчича яйцо с соплом, из которого вырывается пламя, а на подвешенном снаружи балконе ходят космонавты и через открытую дверцу подбрасывают в топку порох, кочегаря так до орбиты до салковского Цандера, Катюш и зенитных ракет в небе Вьетнама. Мимоходом упомянуты и американец Годдарт, и немцы Оберт и фон Браун. Но те, кто был на Красной площади в тот самый день, никогда не забудут его. Особенно, когда сразу после завершения показа, в первые мгновения тишины, прожектор светил трибуну Мавзолея. И хорошо знакомый голос... Произнес. Что ж, товарищи, мы сделали первый шаг за пределы нашей планеты. Может быть, наши потомки, для кого полет на Марс станет легкой прогулкой, сочтут его ничтожным. Но для современного человечества это огромный прыжок. И это сделали мы, наша страна. Наш советский народ. Спасибо вам, товарищи, за нашу новую победу. Сталин на трибуне улыбается и машет рукой. И в эту минуту всеобщее за Родину, за Сталина. Все вместе к новым победам. И нам нет преград на море и на суше, а теперь и в космосе. Было просто физически ощутимым. К торжеству коммунизма и на Марсе яблонем цвести, нас не остановить. А после небо озарило праздничным салютом. Нью-Йорк Таймс Паника в метро. После того, как на одной из линий поезд остановился между станциями из-за совсем незначительной аварии, Пассажиры в давке вышибали двери и прыгли в тоннель с криком «Атомная бомбежка!». Есть раненые, изувеченные и даже двое погибших. Коммунисты убивают американцев, даже еще не начав войну. Из выступления президента США перед прессой. И я хочу заверить народ Америки, что нет никаких оснований для панических настроений. Да, Советский Союз запустил на орбиту маленький бочонок с радиопередатчиком, не имеющий никакого военного значения. Ведь мало выстрелить, надо еще попасть в цель. Этот спутник неизбежно разрушится при спуске, так как при космической скорости атмосфера нашей планеты становится для входящего в нее аппарата столь же жесткой, как бетон, И, по утверждению наших научных экспертов, вернуть груз из космоса является не менее трудной задачей, как запустить его туда. Также попасть при спуске в выбранную точку, или хотя бы куда-то в радиусе сотен миль от нее, это тяжелее, чем из винтовки поразить десятицентовую монету, находящуюся в миле от стрелка. Хотя публика не даст мне соврать, это вполне досягаемая дистанция для целевого винчестера. Но найдется ли стрелок, способный на такой выстрел? Зачем русские запустили свой жалкий бочонок, пищащий сверху на двух языках? Единственно, за тем, чтобы весь мир и даже вы, народ нашей Великой Америки, усомнились в ценностях свободы. Ведь очевидно, что за все надо платить. Так чем же оплачен этот русский успех, при том, что СССР пока что намного беднее Соединенных Штатов? Ответ может быть лишь один – рабским трудом абсолютного большинства русского народа, а также народов стран, покоренных советами. Подобно тому, как в Древнем Египте тысячи безгласных, голодных, безропотных рабов строили пирамиды, впечатляющие наш взор даже сегодня. Если бы я мог обратиться к простым советским людям, я бы спросил, «Неужели для вас не было бы лучше...» если все, что израсходовано на космические амбиции Сталина, было бы потрачено на то, чтобы каждый из вас жил в собственном доме, имел бы свой автомобиль и каждое утро ел бы белый хлеб с беконом. Да, мы могли бы быть впереди в этой гонке, если бы я велел каждому из граждан нашей страны отдавать 90% своего заработка в виде налога, а тот, кто отказался арестовывал бы и гнал в трудовые лагеря где-то на Аляске. Хотя говорят, что в Сибири климат еще суровее. Но, слава Господу, у нас такого не может быть никогда, потому что Соединенные Штаты Америки — это свободная страна, а не тоталитарная диктатура. Да, мы сильнее, потому что у нас свобода и демократия. Мы богаче, У нас развитая промышленность, сильная армия, великолепный флот, мощные военно-воздушные силы. Мы можем терпеть временные неудачи, потому что для нас жизнь и благополучие каждого американца намного более ценно, чем для русского вождя даже тысячи его рабов. Но общеизвестно, что подневольный труд не бывает эффективным, и потому советский успех лишь на час. Я обещаю американскому народу, что в самое ближайшее время мы запустим в космос свой спутник, а затем оставим советы далеко позади, поскольку именно на нашей стороне лежит миссия вести за собой весь мир к цивилизации и прогрессу. Заголовки американских газет ТАЙМС. Красная луна восходит над миром свободы. Как такое стало возможным? Ньюсуик. Русский сателлит — продукт безжалостной тоталитарной системы. Вашингтон-Пост. Русский аппарат-шпион облетает Землю 15 раз в сутки. Вашингтон-Ивнинг-Стар. Дело чести Америки — указать русским их место в мире. Нью-Йорк Геральд Трибюн. Может ли такое достижение человечества принадлежать коммунистам? Фаньер. Подлинные творцы русского успеха, пленные германские гении, творящие в ГУЛАГе. Елизавета, королева Великобритании. То, что никогда не будет записано. Горе к вкус твоего поражения, но еще горче присутствовать на чужом триумфе. Ночь в поезде надо отметить с комфортом. Утром уже в русской столице. Размещение в национале. Завтрак и осмотр достопримечательностей а переговоры будут завтра, в понедельник с утра. Русские ждали. Теперь ясно, чего. Восемь. В нарушении утвержденной программы, приглашение Ее Величеству принять участие в некоем мероприятии, где должен быть сам советский вождь. Любопытно, придется ли еще когда-нибудь кому-то из британских монархов стоять на трибуне Московского мавзолея, усыпальницы Ленина, основателя коммунистического проекта. Впрочем, и это было продумано и отрежиссировано. На свету был один лишь Сталин, а все остальные лишь тенями за его спиной. Что ж, если русские хотели потрясти свою гостью, то им это удалось сполна. Запуск в космическое пространство искусственного сателлита, который отныне будет кружить вокруг планеты по орбите, еще недавно это казалось фантастикой. Елизавета знала, что в США уже ведутся работы по созданию космических ракет. Ну а нам, у которых британское межпланетное общество существует с 1933 года, не уделить тому внимание будет просто неприлично. Но все упиралось в бюджет, вернее, в его острую нехватку. Экономическое положение Британской империи в последние годы было вовсе не блестящим, если пришлось даже Королевский флот сокращать а частные инвесторы категорически не желают вкладывать в то, что не принесет немедленную и ощутимую прибыль. Денег хватило лишь на начатый в этом году проект Skylark, по которому, возможно, в 1957 году, через два года, будет запуск ракеты в суборбитальный полет. На высоту, может быть, даже до 200 километров. Теперь это казалось насмешкой. И что теперь будет с убеждением цивилизованного мира о своем превосходстве, вернее, западного мира? Называть варварами тех, кто способен на такое, — это лишь себя выставлять глупцами. Что теперь будет с пропагандой, до сего времени внушающей нашим обывателям в целом успешно, что советские сильны лишь своим муравийным фанатизмом, а всю технику покупают у нас? Да ведь просто паника начнется. Мечтатели увидят лишь торжество человеческого гения, а все здравомыслящие тут же свяжут запуск этого аппарата с испытанием русской царь-бомбы. Вспомнят недавно завершившуюся большую войну, и сколько раз уже после мир оказывался на грани войны новой. В 50-м — Китай, в 53-м — Франция и Ливия, теперь вот Вьетнам, Палестина и снова Китай. А если завтра не сумеем остановиться то эти бомбы по 100 мегатонн упадут с орбиты на Лондон, Вашингтон, Париж. То есть сейчас СССР стал сильнейшей военной державой мира, даже без пришельцев из будущего, которые наверняка приложили руку к этим советским успехам и приложат еще. Если в этом проекте русские и немцы работали в одной команде, то сбылся давний ужас Британии союз русского медведя и германского орла соединение их в единые двухголовые чудовище готовые проглотить и сожрать европу мы ведь так индией станем нас будут грабить и эксплуатировать так же как мы белые люди негров и индусов но не может быть равных отношений между теми кто не равен по силе да сталин торжествует Сегодня его день. Мисс Эстли, профессионал, не сдержалась и мечтательно произнесла тихо. Ах, какая неосторожность со стороны русского вождя. Ведь если бы где-то рядом оказался снайпер. Хотя это не более чем мечты. Подобный опыт у русских есть. С минувшей Великой войны. А Сталин, как всякий диктатор, наверняка относится к своей безопасности с должным вниманием. Так что все возможные места вокруг, откуда можно было стрелять, наверняка взяты под контроль. Но главное, даже если Сталин сегодня умрет, это ничего не изменит. У него уже есть преемник, Пономаренко, который показывает себя очень даже неплохо. Как и целая когорта молодых, уже не просто исполнителей, а заявляющих о себе как о личностях творческих, инициативных, при мощнейшей поддержке снизу. Что означает не только восторженную толпу на площади, но и наличие кадрового резерва, готового тотчас выдвинуться на освободившиеся места и вести страну прежним курсом с еще большей энергией. Да, советские сильны здесь и сейчас. Но они имеют неустранимую слабость, которая проявится завтра. Кто был ничем — Тот станет всем. Маркс, великий, безровний экономист, был безмерно наивен как политик. Вставай, мир рабов, проклятий угнетенных. Если бы это случилось, настал бы конец истории. Раб не думает о завтрашнем дне, не строит планов, а лишь удовлетворяет сиюминутные потребности, сводящиеся к самым низменным инстинктам. Раб не желает работать потому что труд для него — это проклятые обязанности из-под кнута. Раб безнравственен, потому что тот же кнут вбивал ему «Будь честен, прилежен, почитай старших» вместе с верой Бога, потому раб суеверен, но не религиозен. Раб ненавидит дисциплину и организованность, однако слепо подчиняется сильному — хозяину, надсмотрщику, полисмену, главарю банды но лишь до тех пор, пока не заметит слабость, и тогда легко ударит в спину. Раб безответственен, он никогда не принимал самостоятельных решений и этого не умеет в принципе. В свете перечисленного, можно ли вообще считать раба человеком или же чем-то вроде дрессированного шимпанзе? История знает пример страны, где рабы дровались до власти. Гаити, когда-то райский остров, обеспечивающий сахаром со своих плантаций половину Европы. В 1804 году там победила революция рабов, кажется, так пишут советские школьные учебники, и после никакие эксплуататоры не возвращались. Бывшие рабы сами устроили себе сущий ад на земле — голод, нищету, беззаконие, всеобщую войну и резню. Конечно, это самый стерильно чистый случай. Уже крестьянин, даже крепостной, согласно Марксу, больше заинтересован в своем труде. Однако по диалектике это всего лишь значит, что в крестьянине наличествует, пусть в малой степени, элемент хозяина. Еще больше этого начала в вольном фермере, в торговце, в капиталисте, то есть доля хозяина, собственника – Есть необходимые условия благополучия общества. И к чему в итоге придут русские коммунисты, эту долю отрицающие? Общеизвестно, что человек в массе — это такое существо, что всегда предпочтет труду, сытость и покой. Отдельные фанатики, готовые сорваться из дома на войну или в опасную экспедицию, своей малочисленностью лишь подтверждают это правило. А для 999 из тысячи идеалом будет жизнь Рантье, если им такое предложат. Так что всеобщий коммунизм с бесплатной раздачей всех благ и всеобщим добровольным трудом возможен ну никак не с этим человечеством или при условии тотальной лоботомии. То есть всеобщее равенство невозможно, как армия из одних рядовых. Тогда не может быть и всеобщего братства. Между теми, кто не равен. И всеобщей свободы. Как может быть свободен нижестоящий от воли вышестоящего? В Старой Доброй Англии это поняли давно Без опаски привечать такие фигуры, как Мадзини, Маркс, Бакунин, сугубо для внешнего, а не внутреннего употребления. Либерте, франсите, эгалите оказалось просто идеальным орудием против континентальных конкурентов. И только русские большевики приняли это всерьез. Да, можно признать, что все люди созданы равными, как записано в Конституции США. Допустить, что каждому изначально дается одинаковое наследство. Но вы ведь не станете спорить, что править должны лучшие? От того, чтобы элита была эффективна, в ней должен быть закон волчьей стаи, Если Акела промахнется, то горе ему. Именно так возникало европейское дворянство века назад, когда самые достойные, сильные, умные становились королями, герцогами, графами. Это называлось дворянство по праву меча. В Америке это сделали перманентным. Американская мечта, что чистильщик обуви при усердии может стать миллиардером – но верно и обратное что даже рокфеллер разорится и станет никем если потеряет хватку и чутье в старой доброй англии же где наследственной традиции это святое приходится идти другим путем воспитывая будущих хозяев жизни без слюнявого гуманизма крайне жестко даже жестоко но ради их же блага Подобно к Королевскому флоту, где будущие адмиралы Нельсоны начинали с простых матросов, даже юнг, ну разве что дети высшей аристократии могли и с чина Мичмана, и участь слабака была вовсе незавидна. Елизавета воспитывалась в высоконравственной манере, но, в отличие от викторианских леди, знала, как обходились на флоте без женщин на кораблях. Тоже давней английской традиции, что поделать. Бедная Лазарева, возмущенная таким зверством, если ее дети или внуки, воспитанные в беззубом, все люди-братья и правда попадут на учебу в приличное британское заведение, подобное итону это будет зрелище овечек, забредших в лес полный волков. Забавно, что сами русские большевики поднялись именно на этом принципе конкуренции. Любая революция — это прежде всего слабость власти, обросшей жиром когда ее сбрасывают с трона те, кто более силен, решителен, энергичен. Франция, 1789 год, Россия, 1917 и СССР там. И так же будет здесь, ведь советская верхушка тоже наличествует, и неважно как она зовется, красные директоры, наркомы, генералы, которые строго по Марксу осознают свой интерес. О нет, пока не помышляя о реставрации капитализма, но хотя бы наследство детям оставить. Ведь не захочет Анна Лазарева, чтобы ее дети шли работать в колхоз. Так что Джек Райан прав. Разложение советской верхушки и появление Горбачевых неизбежно. Слабость русских коммунистов вовсе не в научно-технической сфере. Как раз там они могут удивлять мир успехами. Но техник, инженер управляет природой, а гуманитарий — людьми. И этого не поняли большевики, вознося техническое образование в ущерб классическому. Что ж, и с ними случится то же самое, как в Российской империи представители интеллигенции посылали поздравления японскому Микаду по случаю побед его армии над своей, российской. Да, это случится не скоро, через 30, 40, 50 лет — Но Британия умеет ждать. Ведь и за дверцы знают о таком будущем, подумала Елизавета, и наверняка предусмотрели контригру. Самое простое избавиться отечественников здесь от культурного преклонения перед Европой, которое казалось незыблемым, ведь даже когда русские войска в 1814 году взяли Париж, обогатив французский язык словом бистро, это нисколько не уменьшило восторг русской же элиты перед всем французским, а скорее даже наоборот. А здесь, среди советского общества, по крайней мере в Москве, преобладает презрительное «Вертели мы на штыке эту Европу!» Что показал совсем недавний случай, когда в Москву этим летом приезжала делегация датского Красного Креста с просьбой вернуть домой датских военнопленных, уже 11 лет после заключения мира, все томящихся в сибирских лагерях. На что был советский ответ, что СССР в соответствии с международным правом считает комбатантами исключительно граждан тех стран, с которыми официально состоял в состоянии войны, и потому не может признать таковыми военных преступников, к которым, безусловно, относятся легионеры-добровольцы в Виновные в наиболее тяжких преступлениях уже понесли самые суровые наказания, ну а оставшиеся отбывают свой срок согласно советскому закону. Но эти люди попали на Восточный фронт вовсе не по своей воле, а будучи мобилизованными в армию Еврорейха, с ведомой согласия нашего короля, то есть законной власти. Европейский Рейхсоюз не был признан ни одной из держав-победительниц, включая СССР и потому указания его властных структур не могут считаться законными с точки зрения международного права. Газеты Дании, а также Бельгии, Франции, Голландии и даже Швеции публиковали душераздирающие истории о несчастных, служивших в частях СС всего лишь писарями или ездовыми и приговоренных за это к 25 годам страшной сибирской каторги где за колючей проволокой рычат голодные сторожевые медведи, которым скармливают провинившихся узников. Публика ужасалась, читая, но Сталин ответил. «Напомню вам, что для германских военнопленных, безусловно, комбатантов, по указанию Эйзенхауэра был придуман особый статус Ф. Разоруженные вражеские войска» на которые не распространяются никакие конвенции. Отчего мы должны быть более гуманны к тем, кто добровольно явился на нашу землю, чтобы убивать и грабить? Хорошо, мы можем проявить милосердие и позволить вашим гражданам вернуться домой, к семьям. При условии, что ваша страна возместит убыток, причиненный нашей стране этими людьми, равно, как и наши расходы по их содержанию. И это было изощренным издевательством, когда датская делегация ознакомилась с предъявленными расценками. Каждый советский гражданин, убитый датскими эсэсовцами, оценивался в сто тысяч инвалютных рублей — двадцать кило золота. Сожженные избы шли по цене особняков миллионеров — Каждый снаряд, выпущенный советской армией под датским окопом, был отлит из серебра и доставлен на фронт с помощью паровозов, которые топили 100 долларовыми купюрами. А ежедневное содержание каждого из датских пленных обходилось в советской казне как номер люкс в метрополе, включая ресторанный обед. Впрочем, Сталин соглашался принять оплату долга датскими товарами, продовольствием, дизелями бурмейстер, судами торгового флота. И как только заплатите, то ваши пленные, конечно, лишь те, кто не совершил военных преступлений, будут тотчас возвращены. Ирония и издевательство были в том, что некоторые пленные уже вернулись. Те, кто больше не могли работать, получив травму или подорвав здоровье, и были безжалостно вышвырнуты или милосердно отпущены, как написать, «домой», чтобы Сталину не кормить коллег. Услышав заявление своего же правительства, они уже у себя дома стали требовать пенсии и компенсации, если мы шли на русский фронт не по своей воле, а по указу своего короля. И датское правительство оказалось в дурацком положении, ибо Дания вовсе не была богатой страной. В экономике дела шли далеко не блестяще. Удовлетворить эти справедливые, на взгляд общества, требования было бы финансовой катастрофой, а отказать чревато социальным взрывом. В соседних странах, прикинув последствия, предпочли больше не дразнить русского медведя сказками о несчастных узниках, томящихся в глубине сибирских руд. Политически выгоднее оказалось забыть об этих людях, будто их и не было. А Сталин посмеивался в усы над очередной победой. Но тогда... Через полвека русские и вовсе не будут испытывать никакого пиетета перед свободным миром. И даже если случится перестройка, коммунистов сменят капиталисты-прагматики, сохранившие прежний курс. Россия превыше всех. Что с этого получит Британия? А что получит Британия, даже если через 50 лет в СССР будет править Горбачев? Неважно, как будет его фамилия. Кстати, это не гарантия победы Запада. В том мире ведь не получилось загнать русских в статус вечно кающихся и платящих, даже посадив в Москве аналог туземного царька, как его звали, Ельцин. Не будем упоминать, что тогда здесь за дверцы вмешаются немедленно и радикально. Даже допустим, что не вмешаются, или что раен ошибся, и двери нет. Ну и тогда все сливки снимут США а Британии останутся лишь ошметки. Или же вести ту же самую игру и против США тоже. Если и правда то, что мне показали уже в Москве о мире будущего, где то, что вполне допустимо для Королевского флота и тюрем, на все общество распространено, где даже допропорядочная семья уже не приветствуется, вместо муж и жена положено говорить «супруг один», супруг — два, а вместо отец и мать — родитель — один и родитель — два. Если там население выросло так, что стало неподъемным для планеты, и его надо сократить, то белым людям такое впаривать зачем? Учили бы этому всяких там цветных. И римская церковь в этом может стать нам союзником ради борьбы за нравственный облик человечества. Конечно, прежде всего здесь, в Европе. И мы еще посмеемся, глядя, как за океаном проповедуют новые ценности. А для советских иное блюдо. Вместо европейских ценностей, хотя и этот товар может быть для какой-то части их электората, играть на их стремлении к коммунизму. Принцип дзюдо — не противиться силой, а увести силу противника в сторону. А в жизни увлечь в крайность, довести до абсурда. Если коммунизм — это утопия, то заставить русских надорваться, не обращая внимания на внутренние противоречия, на нехватку ресурсов. «Никто не сможет помешать победе коммунизма, если сами коммунисты этому не помешают» — это фраза из какого-то спектакля, идущего на сценах советских театров, и говорит ее актер, играющий Ленина. Примечание. «Шатров». «Синие кони на красной траве». В нашей истории написано в 1979 году. Но в альт-истории могла она понравиться Сталину и выпущена гораздо раньше. Сила технического образования — управлять машинами. Сила гуманитария — управлять людьми. Кто помнит, что у Дзигору Кано, отца дзюдо, в помощниках-советниках был некий европейский доктор? И ведь есть уже одна кандидатура на примете. В памяти Елизаветы, как в сети, иногда застревали факты, казалось бы, бесполезные, но могущие после оказаться очень к месту. Да ведь и американцы тоже движутся в том направлении. Это ведь их креатура — бешеный полпот, который в иной истории развернулся двумя десятилетиями позже. Однако это продукт для диких азиатов. Мотыгой по голове всех несогласных — грязная работа. Для русских же подойдет что-то более идейное и чистое. Итак, кто на роль нового Ленина, борца за истинный коммунизм? И к такому ходу за дверцы явно не готовы. Иосиф Сталин. Путь русского коммунизма. Коммунизм — это учение пролетариата, так утверждали Маркс и Энгельс. Русский социализм может вырасти из русской крестьянской общины, минуя этап капитализма. Так учили российские ученые-социалисты XIX века, как, например, Бердяев или Народники. Кто же был прав? Теперь, по прошествии без малого сорока лет практического строительства социализма, мы можем ответить на этот вопрос. Маркс видел переход к коммунизму через сверхконцентрацию капитализма. То, что после описал Джек Лондон в «Железной пите». Когда есть лишь малая кучка богачей-хозяев, а все прочие, по сути, пролетарии, работающие по найму. Тенденция к такому наблюдалась в нашем мире. Но ситуация «железной пяты так и не была достигнута. То есть, строго по Марксу, коммунистическая революция в 1917 году была преждевременна. Идеологию русской общины лучше всего, на мой взгляд, выразили даже не ученые мыслители, вроде Бердяева или Соловьева, а поэт Некрасов в стихах про вымышленную деревню Тербагатай, где-то за Байкалом. «Так постепенно в полвека вырос огромный посад. Воля и труд человека дивные дивы творят. Все принялось, раздобрело. Сколько там Саша свиней!» Перед селением бело на полверсты от гусей. Как там возделаны нивы, как то мобильны стада. Высокорослые, красивые жители, бодры всегда. Взросшие в нравах суровых, сами творят они суд. Рекрутов ставят здоровых, трезво и честно живут. подати платят до срока, только ты им не мешай. Где ж та деревня? Далеко, Имя ей — Тарбогатай. Казалось бы, утопия, не имеющая отношения к реальности. Любой марксист скажет, что подати до срока это первый сигнал для помещика и царской власти эти подати поднять, и что сибирские деревни, даже без помещиков, вовсе не были мужицким раем. Капитализм проникал и туда. Но в эту утопию верили русские крестьяне, не только составлявшие подавляющее большинство российского населения в начале XX века, но также в массе поставляющей и кадры пролетариата. Большевизм же стал идеологией российского слабодского пролетариата, который мировоззрением близок именно к русской крестьянской общине. Ленин употреблял термин сознательный пролетариат, но это не совсем точно. Сознательность это категория субъективная. Также неправильно отождествлять его с квалифицированным пролетариатом рабочей аристократии в западной терминологии, поскольку большевизм был близок и самым неквалифицированным рабочим. Слободской пролетариат — это те, кто работает на крупном предприятии и компактно живет поблизости, по сути, сохраняя жизненный уклад крестьянской общины. Наш завод для них — это то же самое, что мир родной деревни, из которой эти рабочие или их отцы вышли, В этом отличие от, например, подручного в кузнице или полового в трактире. У тех ни с кем общности нет. И в психологии. Половой может мечтать скопить по копеечке и самому выбиться в хозяева. Ну а слободской рабочий даже не мечтает стать фабрикантом. В слободе общепринят коллективизм. Ведь от общего взора и осуждения не спрячешься. Вся жизнь, а не только работа, проходит у всех на виду. И отношение к собственности скорее философское. Да, это очень круто в воскресенье пройти по улице с собственной гармошкой, и чтоб сапоги со скрипом. Ну и утрата этих предметов не станет трагедией, если надо завтра на фронт. Кстати, в этом и отличие слободских от крестьянства, субэтноса наиболее близкого. В крестьянине все же сидит гвоздем выбиться в крепкие, чтоб дом полная чаша. А если кто попробует отнять... Я брез достану. Уникальность России до 1917 года в том, что в ней, в сравнении с развитыми капиталистическими странами Запада, была высокая концентрация промышленности в сочетании с ее ускоренным развитием, что вызвало при меньшей общей численности пролетариата непомерно высокую долю занятых на крупных предприятиях, однако сохраняющих общинно-крестьянское мышление. Этого не было в Европе или США, где наличествовал гораздо больший процент занятых в мелких фирмах с мечтой самим открыть свое дело при более индивидуалистической психологии. Привет протестантизму! Также европейскому пролетариату крайне не хватало интеллектуальной составляющей, которую в России привнесли в коммунистическое движение представители прогрессивной интеллигенции. Без чего, как верно указал Ленин, Пролетариат способен выработать лишь трет сознание. В итоге в мировом коммунистическом движении Россия в 1917 году оказалась авангардом, за которым армия не пошла. Обещаны мировой революции не совершилось, а мы оказались под огнем и злобой всего мира капитала. И не погибли, не превратились в еще одну Индию в самом начале от того, что мировой капитал был обескровлен внутренней грызней Первой Великой войны. Ну а после — исключительно благодаря боевому и трудовому подвигу нашего народа. Хотя субэтнос слободского пролетариата не составлял большинства его пассионарности, собранной и направленной к цели большевистской идеи, хватило, чтобы увлечь со собой крестьянство к великой цели — победить в революции и гражданской — провести индустриализацию и коллективизацию, выиграть отечественную и восстановить страну после победы. Когда народ един, он непобедим. Мы доказали это всему миру, раздавив Еврорейх в самой страшной войне, какую знало человечество. Но закон отрицания отрицания. Все в своем развитии несет в себе свою гибель мы поставили задачу поднять жизненный уровень наших советских людей и добились в том явных успехов. Но уже явно заметны тенденции, что современный советский рабочий — это уже не слободской пролетарий начала века. Он уже живет не в общежитии, а все чаще в отдельной квартире, расположенной вдали от проживания своих товарищей по цеху. Имеет гораздо больше свободного времени, намного более разнообразный досуг, культурные увлечения и потребности, что тоже очевидно. И даже в собственность у него может быть сейчас и загородная дача в садоводческом товариществе, и мотоцикл, и даже автомобиль. В итоге мотивацией для такого рабочего должна быть уже другая идея, сохраняющая коммунистическую суть, но по форме отличная от прежнего, привычного «надо». «Мы — авангард, выросший до армии всемирного коммунизма, но не переставший быть авангардом, своим трудом и борьбой приближая установление этого высшего, самого справедливого общественного строя, осознавая, что в этом наше историческое предназначение». Квартира ответственного товарища в Москве. Ну что, доигралась дочка? В милицейскую камеру угодила, вместе с хулиганьем. И палит, не пугай ребенка. Ты что, не видишь, на ней лица нет? Она слова сказать не может. А ты вообще молчи, мать-защитница. Лицо на ней есть, просто не видно под штукатуркой. «Я в командировках постоянно, а ты куда смотрела?» «Не видела, с кем она гуляет, чьему дурному влиянию поддалась?» И, полита помнись. Коля ведь сын Антона Степановича, твоего же друга. И сам он мальчик вполне приличный, положительный. Комсомолец, студент МГУ. Комсомольцы в попугайских одеждах не ходят. И драк на улице, дышу да с дружинниками не устраивают. «Папа, все было не так. Мы мирно шли никого не трогали» а красноповязочные сами к нам пристали и начали оскорблять. — А вот врать не надо, дочка. Москва — это не какой-то Львов, где всякие уклоны когда-то имели место. — Примечание. Смотри красные камни. — И сочинить не получится. Свидетелей полно, и протокол составлен. — Папа, ну не было ничего такого. Ну, собрались мы у Джона на квартире, музыку послушали, потанцевали, ну, дринкнули немного а в восемь захотелось на Красную площадь прошвырнуться, посмотреть киношоу про спутник. — Так, я смотрю, вы уже имена на английские поменяли. По-нашему зваться не хотите? И всякие иностранные словечки вставляете без дела? — Папа, ну нравится нам так. Коль много, а Ник или Николя звучит красивее. Без всякой политики и низкопоклонства. А просто приятно слышать. — Николя, это так аристократично. Мы что, какую-то банду организовали? — Нет, всего лишь приятное время проводили вместе. Как нам нравится, а не как заставляют. — Аристократов мы в семнадцатом упразднили. — Так была драка или нет? — Пап, ну дай да сказать. Идем мы, значит, по Горького. Все переоделись, как положено. А Ник не стал, потому что я ему сказала, он так классно выглядит в этом зеленом пиджаке с ярко-оранжевым галстуком. Я с ним под руку, как на Бродвее. И тут эти с красными повязками подошли и стали громко говорить — Смотрите, чувак и чувиха идут. А это правда, что чувак — это кастрированный баран по-цыгански или еще на каком-то языке? Но чувиха — это подстилка в хлеву. Или же на воровском жаргоне — самая дешевая проститутка? Ник ответил с достоинством. Хама, ничтожество, уйди с дороги. Тогда этот с повязкой целую наду закатил. О, чудо-баран разговаривает. Граждане, спешите посмотреть на цирк. Ник не стерпел, только лишь замахнулся, даже ударить не успел. Эти держиморды приемом обучены, ему руки за спину и лицом вниз, на грязный тротуар, в чистом пиджаке. Все остальные из нашей компании сразу в толпу, ну, кому охота в отделение, и чтоб после характеристику в институт. Я одна лишь вступилась, кричу, да что же вы делаете, ироды, и сумочкой калачу кого-то по башке. Ну и мне, гражданочка, пройдемте. Дальше неинтересно. Ты объясни мне сначала, зачем вы наряжаетесь, как клоуны? Помню Непманских сынков в чистеньких костюмчиках, кто на нас, фабричную комсу, смотрели свысока. Тогда же они все же не выглядели, как в цирк на арену, и были детьми своего класса, эксплуататоров. А у вас это откуда? И зачем? Я тебя, дочка, такому учил? Папа, ну ты не понимаешь, это же европейская клубная мода. Ну надоело нам выглядеть, как толпа». Хочется по-особенному, как личности, а не как безликое стада. Это кого ты считаешь стадом? Тех, кто честно трудится, учится, творит, строит, кто коммунизм приближает своим делом. А ты, как школу закончила, второй год уже определяешься. Сама ни копейки не заработала, и себя считаешь личностью выше их? — Попа, я не пойму, что ты орешь? Что вообще случилось? Это что, противозаконно? Одеться, как хочется, если это никому не мешает. Мы же не трогали никого, просто по улице шли. Знаешь, а ведь те Непманские сынки были и то честнее. У них хоть что-то было, кроме костюмов с галстуками. А у вас что за душой, кроме этого дурацкого антуража? Ты на себя посмотри, так намазалась, что лица не видать. Губы накрасила, как будто съела кого-то в сыром виде. Вместо прически какая-то копна бесформенная, как у молодой бабы-яги. Блузка с вырезом, так что сиськи едва не наружу. Юбка в обтяжку, так и хочется за попу ущипнуть. И как ты в ней ходишь, будто обе ноги в одну штанину всунув. Да еще на таких каблучищах, искренне не пойму. И расцветка всего этого. Африканский попугай позавидует. Будь ты хулиганкой, я бы итог как-то понял. Но пустышкой в оболочке, за которой ничего нет... Или я ошибаюсь, и ты чем-то еще интересуешься, кроме трепья. И Полит, а помнись, ты ведь сам Ликуша все эти вещи из Парижа привозил. Дурак был, оттого и привозил. Думал, просто ради любопытства, что там носят. А теперь увидел, кого мы вырастили. Так чем ты еще интересуешься, кроме Мишуры? Музыкой интересуюсь. Вчера буги-вуги танцевали. Джон пластинки достал прямо из Парижа. Фильмами интересуюсь. Николя говорил, я в этой юбке и с этой прической на героиню хозяйки двух сердец похожа, которая на красном форт-мустанге гоняла. Это про то, как жена миллионера влюбляется в другого миллионера. В душевных терзаниях полфильма ездит на своем кабриолете и в итоге намеренно разбивается, чтобы выбор не делать. Вот интересно, что это у них все фильмы, если не про бандитов, так про шлюх? И чему такое кино учит нашу молодежь? Иполит, ты что? В титрах ведь было, что фильм по роману Джека Лондона — прогрессивного писателя. Просто действия перенесли в наши дни. Мы же все вместе на тот просмотр ходили. Ты забыл? Папа, ну скучно же, когда вся жизнь как по нитке. Школа, институт, работа, доска почета, пенсия, кладбище. И внешне, когда все вокруг похоже одеты. Девчонки под лючию, платят тюльпанчики, а поверх развиванчики. А если еще и валетка, то как твой любимый Райкин, только по росту и разлетишь хочется быть не как все чего то яркого красочного после серых будней что окружают это ж какие будни тебя окружают дочка ты даже посуду не моешь и пыль не убираешь все домработница нюра делает а до того тебя в школу за два квартала отвозили на казенной машине когда я чтобы грамоте выучиться бегал в соседнее село через лес за три версты босиком поскольку из забувки у меня лишь старые валенки были на зиму а летом вот так И задежи до нашего, что за старшим братом осталось. А у тебя уже шкафы не закрываются, тряпье некуда класть. Когда я был комсомольцем и селькором, меня кулаки чуть не убили. А ты из школы прибегала в слезах. Мама, папа, меня Петька сегодня толкнул и обозвал. И даже в эвакуации в Ташкенте ты ела до осыта. Ну а у нас бывало, Ты помнишь, Маша, как столовый хлеб бесплатный с подсолнечным маслом? Вот и весь обед. А когда мы расписались, то поначалу у нас не то что квартиры, даже комнаты своей не было. В общажный угол отгородили занавеской. Ну и тогда у нас мечта была не свое жилье, полная чаша, как персонажу Маяковского, а чтоб коммунизм по всей планете. За четыре года до войны лишь стало получше, когда я должность получил, и ты у нас родилась. И Полит, ну ты что? Ну да, жили мы в проголодь, ходили разутые и раздетые. Так пусть хоть Лика поживет, как человек. А ты, доченька, тоже хороша. Ну, собирались бы, двери закрыв, музыку слушали, танцевали. Зачем на улице показываться в таком виде, зная, что ловят? Одевалась бы на людях, как все, или поверх бы, что накинула, и вуаль на лицо. А когда Николай вспылил, ты бы в сторонку отошла. Я ни при чем. Зачем же дуры быть? Гусей дразнить напрасно. Машка, ты чему ее учишь? Вранью? — Чтоб внешне ура-ура, а внутри гниль? — И Полит, а ты забыл, как сам в тот самый год мне говорил. — Свое мнение оставь для нас наедине, а партия всегда права. — А ты с тем временем не равняй. Там было другое за четыре года до войны. — Ладно, с тобой о том после еще поговорим. — Мама, а мне как раз врать и притворяться надоело. Чтобы на улице, как все, а двери закрыв и как хочу. Тем более, что сейчас и инакомыслие дозволено. За него не сажают. Папа, ну ты ведь сам рассказывал. Про мы голодали, мерзли и воевали за то, чтобы наши дети жили счастливо. И что? Сам запрещаешь жить, как мне хочется. А ты это называешь жизнью? Без профессии, без дела, полезного для страны, для народа. Лишь как по стрекоза, плясать и веселиться. Да, трудящийся человек на все это имеет право. — Лишь после того, как нашей советской стране свой трудовой или боевой долг отдал. — По по, ну ладно, обещаю, честное-честное слово. В следующем году я обязательно в институт поступлю. Ну что делать, если в этот год экзамены во все вузы уже прошли? — Да нет, дочка, поздно уже пить боржоми. С Колечкой все ясно. Армия и не таких исправляет. С Антоном я разговаривал. Он все решил и уже оформил. Осенний призыв еще не закончился, так что отслужит твой Николя и вернется нормальным человеком. А с тобой будет по-иному, раз у нас в СССР по закону равноправие, а на практике, если парню после школы только вуз или работа или армия, и никаких других вариантов, чьим бы сыном ни был, то на девица обычно сквозь пальцы смотрит, если дома сидишь, а после замуж. Как таких Райкин назвал? Мужеловки? И замужем тоже бездельем. Муж работает, я красивая. Хватит, дочка, нагулялась, поплясала. Хотела американские или европейские мечты, так ты ее получишь. Вещи собирай. И Ипполит, ты что? Как можно так с ребенком? Цыц! Да, дочка, я тебе не так много тряпья привозил, сколько у тебя в шкафах. А остальное откуда? Поп, ну ты знаешь, если есть спрос. Есть такой Павел Степанович, он сошьет все, что закажешь. Еще в театрах те, что костюмы шьют, этим подрабатывают. — Ну вот и отлично. Возьмешь с собой, что сможешь унести, остальное — на помойку. Фильмов насмотрелась. А знаешь, что в мире капитала не принято родителям содержать своих совершеннолетних детей? А как исполнилось тебе столько-то, то пинком под зад, и сама как можешь, зарабатывай себе на житье. Все это я тебе рассказывал уже, а ты в полухо слушала? Конечно, в цвете на экране куда красивее, чем отец за обедом нудит. Так повторю, там все жестоко. Сумеешь честным трудом нажить себе особняк с прислугой, пару лимузинов, сад с бассейном? Добро пожаловать в мир американской, или французской, или еще какой, мечты». «Нет, иди в ночлежку или вообще под мост. Это твое свободное право. Хочешь в вуз поступить — плати, даже за экзамены. Это у нас в СССР они бесплатные, и за обучение плата чисто символическая. За весь год меньше месячной зарплаты хорошего рабочего. И куча год, кто отслужил или отработал по профессии. И отличникам тоже освобождение от платы. Да еще и стипендия». А у них обучение стоит бешеных денег. А если у тебя нет, можешь взять кредит и выплачивать после, еще лет двадцать. Ты в своем уме ребенка из дома гнать на улицу? Папа, я никуда не пойду. Что, американская мечта сдулась, не успев родиться? Так тебя не под мост гонят, как в Париже. Нельзя в СССР бродяжничать, не иметь работы и жилья. Такая вот у нас не свобода. — На завод пойдешь, я уже договорился. И отсюда съедешь в общежитие, бесплатное, в отличие от парижской ночлежки. — Ипполит, ты что, сдурел или пьяный? — Цыц! Мы с тобой сколько там прожили? — А ты, дочка, в выходные можешь приходить, чтобы доложить о своих успехах. А так учись сама зарабатывать. Отработаешь годик, а там посмотрим. — Я никуда не пойду. Я не хочу. — А куда ты денешься? Закон о тунеядцах к барышням применяется редко, но никто его не отменял. Откажешься, тебя с милицией трудоустроят, уборщицей или санитаркой. Кто не работает, тот не ест. Вот такие мы, нехорошие коммунисты, лишаем людей свободы умереть голодной смертью. Да не бойся, завод особый. Не детали точить, а электронику монтировать. Дело передовое, чистое и платят хорошо. Передний край науки и техники. Туда берут лишь после техникума, как минимум. Но ну, Сеню Гольцмана, кто там директорствует, я с тридцать восьмого года знаю. Упросил помочь по старой дружбе, так что ты меня не подведи. — По-по-по, я же не умею. — Ничего, научат. Было бы желание. — У нас не мир капитала. Где? Ты нам не подходишь? Пшел вон, за воротами толпа желающих на твое место. — А по-коммунистически. Не умеешь — научим. Если там даже те, кто только из деревни, работать могут, то и ты сумеешь, коль не полная дура. Будешь передовиком производства — через год тебе льгота на поступление в вуз по специальности. Человеком станешь, инженером. А окажешься лентяйкой — вылетишь оттуда. Пойдешь уже по разнарядке и на работу, которой хулиганье приговаривают на пятнадцать суток. Даже тогда под мостом не поселят, у нас не паришь. А вот бараки с печным отоплением и удобствами на улице. В Москве еще не все снесли. Что-то оставили, как раз для такого контингента лодарей и алкашей. Доченька, ну ты не реви. Вот платок возьми, вытри слезы. И ш -ш, Когда отец уедет, мы что-нибудь придумаем. Я тоже попросить за тебя могу, хоть Ивана Сергеевича, хоть Ревмиру Андреевну. Думаю, не забыли еще бывшие соратники? А пока уж как-нибудь потерпи, перекантуйся. Да и вещи твои я все сохраню, среди своих спрячу. А отцу мы с Нюрой скажем, что выбросили, как он велел. Карикатура в журнале «Крокодил». Поганки. Изображены молодые люди в стиляжных нарядах. Корчат рожи и кривляются, принимая непристойные позы. Разговор в одном кремлевском кабинете. Итак, нам надлежит сформулировать цель, упаковав в лозунг, от которого даже те советские люди, у кого есть своя дача и автомобиль, будут трудиться по-стахановски и воевать, как под Сталинградом. «Товарищ Елизаров, у нас разговор серьезный, и выводы последуют. Истинно ведь, что без теории нам смерть? Ваша перестройка показала. Или ваше поколение уже настолько развращено личной собственностью, что не способно, как мы? Дан приказ ему на Запад, и завтра ты уже на польский или японский фронт, как повезет?» «Так я смотрю, принцип материального поощрения и в этом времени применяется очень широко». Значит, развращение, приведшее к перестройке, вызвано все-таки не им? А чем же? Не вы ли отметили еще давно, что главное отличие между нами и вами — это приоритет в паре личное-общее? Если у нас общее безусловно важнее, то у вас паритет, сколько мне, столько и я? Гораздо сложнее. В мое время, еще до перестройки, по радио крутили песню. «По утрам я спешу на урок, но за радугой школьного дня» Мой завод, мой завод, мой станок очень ждут меня. И все мои приятели, пацаны во дворе, над этим откровенно ржали. Обычные ребята с заводской, между прочим, окраины, которые уже искренне не понимали, как это можно, отбыв день в школе, с радостью стремиться отышачить еще смену у станка. И я сам тогда, будучи уже советским пионером, читая, например, Витю Малиева, удивлялся, что это за такие пионеры, которые даже за дверями школы Дома и в каникулы нагружают себя какой-то работой. Директором нашей школы был Виктор Иванович. По праздникам он выходил на линейку, надев на пиджак орденские ленточки. Там были две славы, значит, человек воевал геройски. Этот орден тыловым не дают. Но кредо его было, как бы чего ни вышло. Плевать, что хулиганы трясут деньги у малышни, а старшеклассники торгуют жвачкой, вымененной у иностранцев. Главное, что скажут в РАНО. Примечание. Районный отдел народного образования. В СССР ему подчинялись школы. Человек просто устал и хотел в покое досидеть до пенсии. И эта картина была типичной для того позднего союза, вплоть до Политбюро. «Ну и что вы хотите этим сказать? Что вы, дети, уже настолько не понимали своих отцов? Мы всего лишь не понимали, зачем это было нужно. Не видели вклада во что-то общее». Зато наблюдали не раз, как результат нашего труда в буквальном смысле гниет. Лишь ради того, чтобы где-то в бумажке галочку поставили. Цели, идеи не было. Раз так, зачем стараться, время тратить, от себя что-то отрывать? Я это про нормальных людей говорю, не про подлецов. Некуда было себя деть. Вот при горбачей рвануло. Вы хотите сказать, что ваши люди были настолько против советской власти? Не против власти, а... Ну вот, товарищ Сталин сказал про пассионарность. А куда ее разрядить, если она имеется? На войну или что-то подобное, вроде милиции или пожарных? Это все же самая верхушка, у кого максимум есть. Творчество или наука? Опять же, не каждому дано. А куда податься тем, у кого по минимуму, но есть? Причем таких всегда в разы больше героев. Да в бизнес же, в свое дело... Это было на Западе, но практически отсутствовало в СССР. И что любопытно, было затруднительно и у нас при царе, особенно для пролетария. Вот и вышло, что грабли оказались и в 1917, и в 1991, одни и те же в этой части. Положим, у нас этот путь открыт. Захотел в артель? Пожалуйста. Пантелеймон Кондратьевич, я другого боюсь. Сейчас доклад вам готовлю, после работы с немецкими и итальянскими архивами, при полной поддержке местных товарищей. Вот даже в наше время считалось, что фашизм — это собрались лавочники, колбасники и прочий мелкобуржуазный элемент в штурмовые отряды, чтобы бить евреев и коммунистов. А при близком изучении оказалось, что было совсем не так. Но что немецкие и итальянские рабочие охотно шли в штурмовики, это нам хорошо известно. Только про сей факт рекомендовано не распространяться. Не расскажем мы, расскажет вражеская пропаганда. В реальности фашизм с большим трудом проникал в пролетарские слои, где уже было сильное влияние коммунистов и социалистов. Лишь когда же такового не было, как, например, в Румынии, то и среди пролетариев фашизм шел на ура, мелкобуржуазный элемент и лавочники, и крестьяне фашистов поддерживали, но без особого рвения а скорее по принципу большинства. Но был класс, или прослойка, как назовете, который отдался фашизму сразу, в массе, с увлечением и энтузиазмом. И это были вовсе не лавочники, а молодая часть интеллигенции, студенты университетов, госслужащие, молодые государственники, можно сказать и так. Уж очень привлекла их идея, что все мы, и господа, и трудящиеся, Одна нация убер против всего мира. Тем более, что немцев и правда в 1919 году обидели сильно и несправедливо. Примечание. Соответствует истине. Смотри, Ман Майкл. Фашисты. Хотите сказать, образно, что как раз Громотей первыми и шли в серые штурмовики Дона наребы? Интересно, если Стругацкий узнает, то что напишет здесь? Шли те, кто искал и не находил идею, кто был достаточно пассионарен, чтобы не жить бараном, и нередко даже был образован, но не имел нужной информации или не умел с ней работать. И охотно принимал то, что ему подсовывали. Те, кому выгодно. Вы понимаете, к чему это ведет? Что при таком раскладе государству оказываются цены не умные, а верные? Кто не думает, не спрашивает. Не сметь свое суждение иметь. Так было ведь это у нас при Александре Третьем. И к чему после привело? Именно. То есть запрещать, не выход. Получим итог еще худший. Значит, что остается? Если не можешь запретить, то возглавь. Вы это хотите сказать, Валентин Григорьевич? Именно это. Но, ну, черт побери, вот на языке вертится и никак не родить как коротко и ясно обозвать то, что товарищ Сталин указал. Мы первые на пути к коммунизму, самой высшей ступени общества. А значит, те, кто на этот путь еще не вступил, против нас, как пятикантроп перед человеком. Так это на «Юбер» похоже выходит. «Юбер» у них был по национальности, а в нашем времени был такой лозунг «Русский мир». Это то, что вы рассказывали про общество память? Нет. Русский — это какой смысл в слово вложить? Если национальность, тогда привет Гитлеру в аду. Потому что объявить свой народ «юбер», ну а прочее — удобрением, это в конечном счете гибель для любой страны. Тем более такой, как наша, где, наверное, вовсе нет стопроцентных этнических русских за столько веков смешения с народами-соседями. А если имеется в виду общность, как у Гумилева... Иди сюда, ты нам подходишь, то приветствую, поскольку в этом случае русский — это не национальность, а свойство души и жизненные принципы. И глубоко фиолетово какой то крови, хоть немец, хоть узбек, хоть еврей. А в этом что-то есть. Но все же русский для идеи мирового уровня не подходит.